Их держали не только корни, но и другие соседние стебли, с которыми они сплелись у дна. Самолюбие с к в о р е ш н и было задето. о а, -а, -а бесоволозина!» — разозлился он. «А ну-ка!» Он отодвинулся на шаг назад и с силой рванулся вперед. Даже хорошая веревка вряд ли выдержала бы этот могучий напор гиганта, но стебли макроциста словно смеялись над усилиями с к в о р е ш н и и ни на иоту не ослабили своих объятий. с к в о р е ш н я в первый момент казался ошеломленным такой неудачей, потом пришел в бешенство. — Да шо они железные шо ли? — скричал он. — Не иначе. Засмеялся Зоолог, подмигивая Павлику. «Наверное, с какого-нибудь проходящего корабля уронили ломы, и вот выросли стальные тросы. Вот тебе, Павлик, предметный урок. Что такое макроцист перифера?» «Ага! Значит, это вы говорите урок Павлику!» Со сдержанным гневом сказал с к в о р е ш н я «А я хочу дать урок...» этому проклятому макроцисту. Он отошел на два шага назад, постоял с минуту и, наконец, глубоко вздохнув, с силой пушечного снаряда ринулся вперед. Дальше произошло что-то невообразимое. Огромные, толстые, как колонны, ноги с к в о р е ш н и взметнулись кверху. Его шлем исчез внизу, под чащей. Павлика что-то сокрушительно хлестнуло по груди и свалило с ног. Падая, он ударил ногами по шлему зоолога, и тот ошеломленный сел на дно, ничего не понимая. В один момент три человека внезапно исчезли, словно их тут и не было. Среди густой чащи на небольшом примятом пространстве колыхались лишь два высоких отростка стеблей. Потом чаща сомкнулась, поглотив и этих свидетелей необычайного сражения, разыгравшегося в молчаливых подводных джунглях океана. Первым пришел в себя з о о л о к Кряхтя и охая, он поднялся на ноги, возвал в пространство. «Что случилось? Где вы тут, ребята?» Он раздвинул чаще и увидел перед собой растерянное лицо Павлика. «Я здесь, Арсен д о в и ч А где с к в о р е ш н и к Павлик оглянулся, сделал шаг вперед и развел руками пелену водорослей. Сковорешня стоял среди чащи, молча и у г р ю м о снимая с себя оборванные петли злополучного макроциста. с к в о р е ш н я поднял голову и посмотрел на мальчика. — Ко всем сегодняшним урокам, Павлик, — сказал он с непередаваемым юмором. Прибавь еще один. Нельзя, как бык, бросаться очертя голову, забыв о сохранении равновесия. з а о л о г разразился хохотом, к которому сейчас же присоединился Павлик, а немного погодя и сам с к в о р е ш н я Какое изящное сальто-амортали вы проделали сейчас, дорогой скворечня! — проговорил, захлебываясь от смеха з о о л о г «Ваши ножки! о х о х Вашим неподражаемым ножкам позавидует любая балетная танцовщица! Ой, не могу!» -хо -хо. Он схватился за свои металлические бока, продолжая хохотать и не имея сил успокоиться. Вообще со дня знаменательной беседы с капитаном, словно омытый и о с в е ж е н н ы й ею заулок, находился в прекрасном настроении и в продолжении всего десятидневного пребывания у огненной земли, начиная от бухты Насау, работал с прежним увлечением. Через 20 минут в том же строю со скворешней впереди все трое вышли из чащи гигантских макроцистов и вступили в спокойную полосу п р и б р е ж ь я И здесь Дно было неровное, усыпанное подводными скалами, утесами, масса крохотных, гранитных, базальтовых, сланцевых островков поднималась над поверхностью океана. Все они были увиты и оплетены теми же водорослями, но значительно меньших размеров, чем встреченные раньше со стороны открытого океана. Казалось, что эти водоросли процветают и особенно пышно разрастаются именно в местах наибольшего волнения, среди непрерывно грохочущих бурунов. Едва выйдя из чащи, зоолог вдруг остановился и сказал, — А о Горелове мы и забыли, ведь он нас должен был догнать. Одну минутку я с ним соединюсь.